При активации не исключены многочисленные разветвления либо разбросы. Внимание! Телепорт действует хаотично и смертельно опасен. Эксперименты категорически запрещены. В башне чайки и вблизи неё не разрешается применять магию, в особенности телепортационную. В виде исключения капитул рассматривает запросы на вход в Торлара и осмотр телепортала. Заявление надлежит обосновать началом исследовательских работ, и специализацией в соответствующей области. Библиография. Джефф Рэй Монг, магия старшего народа. Эммануэль Бенавент, портал в Вторлара. Нина Фиараванти, теория и практика телепортации. Рансенд Альвара, врата тайны. Перечень запрещенных артефактов. Арс Магика, издание 58. -ое.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 Цири знала, куда именно. Из комнатки в конце коридора долетала одинокая тихая пение Лютика. Музыка лютни, шуршащая, как ручеек по камням. Она узнала мелодию, которую Барт слагал несколько дней. Баллада, Лютик хвастался этим не раз, носила название неуловимое и должна была принести автору победу на ежегодном турнире Бардов, проходившем поздней осенью в замке Вартбург. Цири вслушалась в слова.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 «Во-первых, у Фальки не было детей. Во-вторых, Фалька была законной дочерью». «Во-первых, о юности Фальки неизвестно ничего. Во-вторых, не смеши меня, Фэн. Ты же знаешь, что при слове «законной» у меня начинаются колики. Я верю в этот документ, потому что он мне кажется подлинным и говорит правду. Фиона, пра-пробабка Паветты, была дочерью Фальки, чудовище в человеческом обличии «Черт возьми, я не верю в идиотские вещания, пророчества и прочую чепуху. Но как только вспомню пророчества и тлины...» «Порченая кровь?» «Порченая, отравленная, проклятая. Можно понимать по-разному. Но по легенде, если помнишь, именно Фалька была проклята потому что Лара Доран Аэп Шадаль навела порчу на ее мать». «Сказки, Кодрингер». «Верно, сказки. Но знаешь, когда сказки перестают быть сказками?»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 помогать тем, кто хочет сам завладеть курочкой, несущей золотые яйца, чтобы шантажировать им гыра или влезть к нему в доверие. Нет, Фэн, я глуп, но не настолько же. — ведьма кто же бегает на поводке? На чьем? Подумай. — Дьявольщина. — Точно сказано. Единственное, кто имеет на него влияние, которое он доверяет. Но я ей не доверяю и никогда не доверял.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 Дрожащими руками попытался перезарядить арбалет. Высокий подскочил к нему, сильным ударом перевернул кресло. Карлик покатился между раскиданными по пополубумагами. Бессильно перебирая маленькими ручками и культями ног, он напоминал покалеченного паука. Полуэльф пнул арбалет, выбил его из поля досягаемости Фэна. Не обращая внимания на пытающегося ползти к Олегу, быстро просмотрел лежащие на пюпитре документы.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 Прежде чем Геральт успел что-либо предпринять, двое бандитов приперли его к стене, а третий приставил к груди трехзубый наконечник корсики. На всех бандитах были медальоны с риданским орлом. Это называется «попал в дерьмо и не чирикай». тихо пояснил дикстра приближаясь. «Э, у тебя, ведьмак, похоже, врожденный талант попадать куда не надо. Стой спокойно и постарайся не привлекать к себе внимания».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 Бандиты держали его крепко, а острия-корсики продолжали упираться в грудь. Неизвестно, кстати, стал ли бы он шевелиться, если б был свободен, да и знал ли бы, как поступить. Реданцы защелкнули наручники на вывернутых за спину руках чародея. Перанова закричал, задергался, согнулся, захрипел в позавирвоты. Геральт уже понял, из чего сделаны наручники. Это был сплав железа и двемерита,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 Кейра помрачнела. Несколько раз топнула каблуком сапожка. «Стереги! У меня сейчас нет времени!» Она быстро ушла. За ней последовали реданцы волоча Таранову. Светящийся шар поплыл следом за чародейкой, но уже наступало утро. Быстро светлело. По знаку Дикстера наемные убийцы отпустили Геральта. Шпион подошел и заглянул ведьмаку в глаза. «Сохраняй полное спокойствие. Что тут происходит?» Что это? И полное молчание. Кейра Мец вернулась очень скоро и не одна. Сопровождал ее чародеи с льняными волосами, которого вчера представили Геральту как Детмальда из Банарда. Увидев ведьмака, он выругался, стукнул кулаком по ладони. «Дьявольщина! Это тот самый, который так нравится, Йеннифер?» «Он», — подтвердила Кейра, — «Геральт из Ривии. Проблема в том, что я не знаю, как обстоят дела у Йеннифер». «Я тоже не знаю», — пожал плечами Детмальт. «Во всяком случае, он уже впутался. Слишком много видел. Отведите его к Филиппе, она решит. Наденьте на него наручники». «В этом нет необходимости», — медленно проговорил Дейкстра. «Я за него ручаюсь. Отведу куда следует». «Все складывается прекрасно», — кивнул Детмальт. «У нас со временем туго. Пошли, Кейра. Наверху все осложняется».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 Там, где сходились четыре коридора, у поддерживающей свод колонны было светло от фонарей и магических шаров. Здесь толпились редданцы и чародеи. В числе последних — члены совета — Радклифф и Сабрина Глевисик. Сабрина, как и Кейра Мец, была в черном мужском костюме. Геральт понял, что в происходящем у него на глазах путчи стороны можно различать по одежде. На полу, склонившись над телом, лежащим в луже крови, стояла на коленях три Миригольд.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 Услышал он быстрый шепот. «Так надо!» Люди-дикстры поддержали его. Он пошевелил головой и переключился со зрения на другие органы чувств. В коридорах царило оживление. Воздух колебался, приносил ароматы и голоса. Сабрина Голливисик ругалась. Трис уговаривала ее. Воняющие казармы реданцы тащили по полу бессильное тело, шепчущее шелком платье. Кровь, запах крови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 Найди и доставь горштанг Доригарая, Дрительма и Кардуина. Зачем? Они представляют здесь королей. Пусть проинформируют этой на Эстарада о нашей акции и ее результатах. Отведешь их. Трис, у тебя на руке кровь. Кто? Лидия. Дьявольщина. Когда? Как? Разве важно, как? Холодный спокойный голос. Тесая Деврие. Шелест платья. Тесая была в бальном платье, не в риданской униформе. Геральт прислушался, но не услышал звона оков из двемерита «Прикидываешься взволнованной?» — повторила Тесая. отчаявшийся Когда организуют мятежи, когда ночью приводят вооруженных убийц, следует считаться с возможными жертвами. Лидия мертва. Хенги Демгейт при смерти. Я только что видела Теранову с изуродованным лицом. Сколько еще будет жертв, я тебя спрашиваю, Филиппа эльхард «Не знаю». Жёстко ответила Филиппа. «Но я не отступлю». «Конечно». «Ты не отступаешь никогда и ни перед чем». Дрогнул воздух. Каблуки застучали по полу в знакомом ритме. Филиппа шла к нему. Он запомнил нервный постук у её каблуков, когда вчера они вместе проходили через залу аритузы, чтобы полакомиться икрой. Запомнил аромат корицы и нарда. Сейчас этот аромат смешивался с запахом соды.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 «Присмотри за ним, Дейкстра, я сейчас вернусь». Снова движение, голоса. Звучная сопрано Кейры Мец, немного гундосый бас ратклифа стук реданских сапожищ и возбужденный голос Тесаи деврие «Отпустите ее, как вы смели, как вы смели так с ней поступить!» «Это предательница!» — Радклиф с проносом. «Ни за что не поверю! Кровь не водится!» Холодно Филиппа Эльхардт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 «Самой красивой женщины мира». «Ва ворт аме, Тхойне!» «Наэнте Адисен!» «Тебе этого достаточно, Тесая?» Голос Филиппа словно лай. «Теперь поверишь?» «Ты, я, все мы есть и всегда были для нее Тхойне!» «Людьми, которым ей, Аэнсиды, нечего сказать!» «А ты, Феркарт?» «Что тебе пообещали Вильгефордс и Эмгир, коли ты решился на предательство?» «Иди ты к дьяволу, спятившая проститутка!» Геральт затаил дыхание, но не услышал удара костетом по челюсти. Филиппа была гораздо сдержаннее Керы. Или же у нее не было костета. «Радклифф, забирай предателей в горштанг! Детмальт, подай руку гроссмейстеру Деврие! Идите, я сейчас присоединюсь!» Шаги. Аромат корицы и нарда. «Дикстра!» «Слушай, Филь! Твои подчиненные больше не нужны, пусть возвращаются в Локсию!»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 прости Эгизмунд, благодарю за помощь. Не за что, было чрезвычайно приятно. Эй, Ваймир, собирай людей. Пятеро останутся со мной. Остальных отведи вниз и посади на шпагу. Только тихонько, на цыпочках, без шума, без форталей. Боковыми коридорами, в Локсе и в порту нини выполняй. — Ты ничего не видел, Геральт, — шепотом сказала Филиппа эльхард пахнув на ведьмака корицей, нардом и содой. — Ничего не слышал. С Вильгифордсом никогда не беседовал. Сейчас Дикстра заберет тебя в Локсию. Я постараюсь отыскать тебя там, когда... Когда все кончится. Я кое-что обещала тебе вчера и свое слово сдержу. Что с Йеннифер? — Мне вы, кажется, заскок. Дикстра вернулся, шаркая ногами. — Йеннифер, Йеннифер, Йеннифер, ничего больше. Оскомину набила Не обращай на него внимания, Филь, есть дела поважнее. У Вильгифордса нашли что-нибудь? «Да, пожалуйста, это тебе». «Ого!» — шелест разворачиваемой бумаги. «Ого! Ого! Ого! Прекрасно! Герцог Нитарт, отлично! Барон!» «Пожалуйста, без имен, и очень тебя прошу». Вернувшись в Тритагор, не начинай сразу с экзекуции, не вызывая скандалов прежде времени. «Не бойся!»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 Сейчас они кинутся искать укромный уголок и еще не успеют натрахаться в досыть, как Вильгефорц будет висеть. Нет, удивителен все-таки этот мир. Заткнись, Дикстра. Дорога, ведущая в Локсию, вгрызалась зигзагом ступеней в склон горы. Ступени соединяли террасы, украшенные запущенными теперь живыми изгородями, клумбами и увядшими агавами в горшках. На одной из террас Дикстра остановился, подошел к стене к ряду каменных химерьих голов, из пасти которых сочилась вода. Наклонился и долго пил. Ведьмак подошел к Блюстраде. Море искрилось золотом. Небо выглядело еще более кичевым, чем на картинах в галерее славы. Внизу виднелся отряд отосланных из ритузы риданцев, строем направляющихся в порт. Сейчас они как раз переходили мостик, стягивающий берега каменного ущелья.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 Или у тебя галлюцинации, или еще что-то в том же роде? Ты думаешь, я вытащил тебя из аритузы из чувства долгоскрываемой любви? Как бы не так. Я вытащил тебя, потому что ты мне нужен. Зачем? Прикидываешься? В аритузе учатся 12 девиц с самых знатной семьи Редании. Я не могу конфликтовать с глубокоуважаемой ректоршей Маргаритой Луантиль ректор ше не выдаст мне Цириллу, княжну Цинтры, которую Янифер привезла на Танет. А тебе выдаст, если попросишь. Откуда такое смехотворное предположение, что я попрошу? Из смехотворного предположения, что ты захочешь обеспечить Цирилле безопасность. Под моим присмотром, под опекой короля Визимира, она будет в безопасности, в Тритагоре. На Танете этого нет и не будет. Воздержись от ехидных замечаний.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 Шпион, виде растущие на глазах кирпичи и щели стены, отпустил Корсику, но было поздно. Избежать удара промежностью по истекающей водой морде химеры ему не удалось. Геральт воспользовался Корсикой, чтобы свалить с ног очередного убийцу, потом уперся древком в пол и ударом сапога переломил его, сократив до размеров меча. Для начала испытал палку, хлобыснув по шее дикстру, все еще сидящего верхом на химерии голове, и тут же утихомирил дылду со сломанной рукой. Швы дублета давно разошлись под обеими подмышками, и ведьмак чувствовал себя гораздо свободнее. Последний, еще державшийся на ногах парень, тоже налетел на ведьмака с корсикой, думая, что ее длина даст ему преимущество. Геральт ударил его по переносице. Парень с разгону уселся на горшок с агавой. Другой ряданец, слишком уж упрямый, вцепился зубами в ляжку ведьмаку и больно укусил.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 Я тебе еще вчера сказал, если что-то случится, мчись со всех ног в аритузу. Меч принес? — Оба! — Второй цирин, идиот!» Геральт в походе треснул детину, пытавшегося выбраться из горшка с агавой. Я в мечах не разбираюсь, — просипел поэт. — Слушай, да перестань-то их лупцевать. Не видишь риданских орлов, что ли? Они — люди короля Визимира. Твои действия означают бунт и измену. За это можно угодить в узилище. — На эшафот! —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 На спинке стула висело чёрное платье. Енифер переоделась. В мужскую одежду, униформу заговорщиков? Либо её вытащили в исподнем. В кандалах из двемерита? В оконной нише сидела Марти Содергрен, целительница. Услышав шаги, подняла голову. щеки у неё были мокрыми от слёз. — Хен Гидемгейт скончался, — сказала она ломким голосом. — Сердце. Я ничего не могла сделать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 прилепившимся к скалам каменным блокам Лишь самый высокий уровень поблескивал мрамором и витражами окон, дозолотилась на солнце облицовка куполов. Мощеная булыжником дорога, ведущая в горштанг и дальше на вершину, змеей обвивала гору. Однако была еще одна дорога, более короткая. лестница соединяющая террасы под самым горштангом, уходящие в черную пасть туннеля. Именно на них указала ведьмаку Марти Содерген.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 Со временем местами выветрился, был изъеден морской солью и стал пористым. К тому же, когда он проходил мимо, его глазам являлись другие участки камня. маскирующая танат иллюзия колебалась, исчезала. Мостик тоже частично был иллюзорным. Сквозь дырявый, как решето амуфляж, проглядывала пропасть и грохочущий на дне водопад. Здесь не было темных плит, указывающих безопасный путь.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 Но Дори мчался по лестнице с такой скоростью, что было ясно, приглашение внезапно отменили. — Дори Гарай! — Геральт, — засопел чародей. — Ты чего тут делаешь? Не стой, беги! Быстрее вниз, вари тузу! — Что случилось? — Предательство! — Что? Дори неожиданно вздрогнул, как-то странно кашлянул, сразу же наклонился и упал прямо на ведьмака.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 «Я могу», — сказала Марти Содергрен, с трудом взбираясь по лестнице со стороны ритузы от туннеля. «Что тут происходит, Кардуин? Кто его подстрелил?» «Скаэтаэль», — чародей отер лоб рукавом. «В горштанге продолжается бой. Треклятая банда одни лучше других. Филиппа ночью заковывает в кандалы Вильгефорца. Вильгефорц и Францеска Финдебаир вызывают на остров Белок. А Деврие... Дьявольщина это натворила дел!»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 — крикнула Марти Содергрен, наклонившись над Доригараем. «Помогите мне! Поддержите его! Я не могу вытащить стрелу!» Они помогли. Доригарай стонал и дергался. Ступени лестницы тоже дрожали. Геральт вначале думал, что это результат магических заклинаний целительницы. Но это был горштанг. Неожиданно разлетелись витражи, в окнах дворца замерцал огонь. Заклубился дым. «Продолжаю драться!» — скрежетнул зубами Кардуин.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 Треснули колонны, и обвалился потолок. А Франциска отворила входы в подземелье. Оттуда вдруг выскочили эти чертовы эльфы. Мы кричали им, что мы нейтральны, но Вильгефорд столько рассмеялся. Не успели мы организовать заслон, как дрительм получил стрелу в глаз. Рей и она превратили в утыканного стрелами ежа. Дальше я ждать не стал. Марти, долго еще? Надо сматываться. Да не сможет идти. Целительница оттерла кровавленные руки о белое больное платье. «Телепортируй нас, Кардуин!» «Отсюда!» «Да ты никак спятила!» «Слишком близко Тор Лара!» «Портал Лара имитирует и скривит любую телепортировку!» «Отсюда нельзя телепортироваться!» «Он не может идти, я должна остаться с ним!» «Так оставайся!» «Встал Кардуин!» «Или куй!» «Мне моя жизнь дороже!» «Я возвращаюсь в ковер!» «Ковер нейтрален!» «Блеск!» Ведьмак плюнул вслед исчезающему в туннеле чародею. «Дружба и солидарность!» Но и я не могу с тобой остаться, Марти. Я должен идти в горштанг. Твой нейтральный собрат развалил мост. Другая дорога есть?» Марти Содергран шмыгнула носом. Потом подняла голову и утвердительно кивнула. Он был уже у стены горштанга, когда на голову ему свалилась кейромец. Указанная целительницей дорога вела через висячие сады, соединенные серпантинами лестниц. Лестницы густо заросли плющом и душистой жимлостью.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 Я свалилась на тебя? Каким чудом? Вот и я тоже спрашиваю. Меня вытянул в окно Теранова. Встать можешь? Нет. Я хочу пробраться внутрь. Незаметно. Как? Слушай. Кера снова сплюнула, застонала, пытаясь приподняться на локте. А что, все ведьмаки такие психи? В горштанге идет бой. Там творится такое, что штукатурка сыплется со стен. Тебе обязательно надо набить тебе шишки? Без них ты не можешь? Нет, я ищу енифер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 Танет пуст, как выеденное яйцо. Там есть огромная каверна. Туда можно заплыть на корабле, если знать откуда. Кто-то им выдал. Ой, осторожнее. Не тряси так. Прости. Значит, белки приплыли морем? Когда? Черт их знает, когда. Может, вчера, может, неделю назад. Мы охотились на Вильгефорца, а Вильгефорц на нас. Вильгефорц, Францеска, Теранова и Феркарт. Здорово, они нас уделали. Филипп это думала, что они собирались постепенно перехватить власть в Капитуле, чтобы влиять на королей. Они, оказывается, надумали прикончить нас во время большого сбора. Геральд, мне не выдержать. Нога. Положи меня на минутку. Ау. тира у тебя открытый перелом. Кровь течет через голенище. Заткнись и слушай. Речь о твоей енифер Мы вошли в горштанг, в зал совещаний. Там антимагическая блокада, но она на двемерит не действует. Мы чувствовали себя в безопасности. Началась склока, ругань. Тесая и нейтралы кричали на нас, мы орали на них. А Вильгефордс молчал и усмехался. Повторяю, Вильгефордс — предатель. Он стакнулся с Эмгыром из Нильфгаарда, втянул в заговор других, предал орден, изменил нам и королям. «Помаленьку, филиппа «Я знаю, благосклонность Визимира тебе важнее солидарности братства». Тоже относятся и к тебе, Сабрина, ибо такую же роль ты играешь при дворе в Каидвене. Кейромец и Трисмеригольд представляют интересы Фольтеста и Стимерии. Радклифф — орудие Дималенда и Дирнского. Какое это имеет отношение, к Интересы королей не обязательно должны совпадать с нашими. Я точно знаю, в чем дело. Короли начали истреблять эльфов и других нелюдей». Может быть, ты, Филиппа, считаешь это справедливым. Может быть, ты, Радклифф, считаешь правильным помогать армии Демовенда устраивать облавы на Скайтаэли. Но я-то против. И не удивлюсь, если Энет Финдебаир против. Однако это еще не предательство, не прерывай. Я прекрасно знаю, что удумали ваши короли. Знаю, что они хотят развязать войну. Действия, которые направлены на то, чтобы помешать этой войне, возможно, и являются изменой в глазах твоего Визимира.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 Тебя интересует, кто готовит войну? Ее готовит Нильфгаард, который намерен напасть на нас и уничтожить. Но Имгирвар Эмрейс не забыл Соданский холм и на этот раз решил оградить себя, выключив чародеев из игры. Для этого он установил контакт с Вильгефорцем из Рогевена, купил его, пообещав власть и почести. Да, Тесая, Вильгефорцу, герою Содана, светило стать наместником и хозяином всех завоеванных стран Севера,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 и кровь Лидии ван «Эту кровь ты пролила с презрением. Ты была моей лучшей ученицей, Филиппа эльхард Я всегда гордилась тобой. Но теперь я тебя презираю». Кира Мец была бледной, как пергамент. «С некоторого времени», — шепнула она, — «в горштанге вроде бы стало потише». «Кончается?» «Гоняют по дворцу. Там пять этажей. 76 шесть комнат и залов. Есть где побегать». Я спросила енифер поспеши боюсь ты потеряешь сознание енифер ахда все шло по нашей задумке когда неожиданно появилась енифер и привела в зал медиума кого девочку лет пожалуй четырнадцатьти пепельные волосы огромные зеленые глаза не успели мы ее толком рассмотреть как она начала вещать рассказала о событиях вдоль Ангры. никто не сомневался что она говорит правду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 «Чудовищная провокация!» «Гладко у тебя это получается, филиппа Эльхард», — спокойно сказала Тесае Деврие. «Не обольщайся. Твои всхлипывания не прервут транса. Продолжай, дитя мое!» Император Эмгирвар Эмрейс отдал приказ ответить ударом на удар. «Нельфгардские войска сегодня на рассвете вошли в Лирию и Айдирн». «Вот так!» — усмехнулась Тесае.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 Пусть скажет об экспедиционном корпусе под командованием Визимира из Редании, стоящим на берегах Понтера. Или ты думала, Филиппа, мы слепы и глухи? Все это чудовищная провокация. Король Визимир... Король Визимир? Прервала бесстрастным голосом пепельноволосая девочка. Убит вчера ночью. Убит кинжалом. В Редании больше нет короля. В Редании уже давно не было короля. Тесая Девриев встала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 «Что стало с девочкой? С енифер «Не знаю». Кейра закрыла глаза. Тесаев вдруг сняла блокаду одним заклинанием. В жизни не видела ничего подобного. Одурманила нас и заблокировала, потом освободила Вильгефорца и других. А Францеска отворила входы в подземелье. И в Гарштанге сразу стала полным полноска таэлей. Ими командовал тип в латах и крылатом нельфгардском шлеме. В этом ему помогал субъект с меткой на лице. Этот умел выкрикивать заклинания и прикрываться магией. Ринс. Возможно, не знаю. Было горячо. Рухнул потолок. Заклинания и стрелы. Бойня. У них убит Феркарт. У нас Дрительм, Радклифф, марквор Рейян и Бианка Дест. Контужена Трис Меригольд. Ранена Сабрина. Увидев трупы, Тесаяс похватилась, пыталась нас защищать. Уговаривала Вильгефорца и Таранову. Вильгефорц отругал ее и поднял насмех. Тогда она убежала. ухтисая столько трупов. Что с девочкой и енифер Не знаю. Чародейка зашлась кашлем, сплюнула кровью. Дыхание было поверхностным и явно затрудненным. После какого-то очередного взрыва я на мгновение потеряла сознание. Тот тип с меткой и его эльфы парализовали меня. Теранова сначала ударил меня ногой, а потом выкинул в окно. У тебя не только нога, Кейра, сломаны ребра. Не бросай меня. — Вынужден. Я за тобой вернусь. — Как же? Вначале был только мерцающий хаос, мигание теней, мешанины тьмы и света, хор неразборчивых, доносящихся из пучины голосов. Неожиданно голоса набрали силы. Поднялся крик и гул. Свет превратился в огонь, пожирающий гобелены и ковры. Обернулся с снопами искр, брызнувшими, казалось, со стен, с балюстрат и с колонн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 «Интересно б знать, как Эмгир поступит с тобой, когда ему сообщат о провале твоей миссии». «Стреляешь вслепую, ведьмак?» «Естественно, мажешь. А если я тебе скажу, что не я Эмгирова орудия, а Эмгир моё?» «Не поверю». «Будь рассудителен. Неужели ты действительно собираешься устроить театр, банальную сцену борьбы добра и зла? Повторяю вчерашнее предложение. Ещё не поздно. Ты ещё можешь выбирать»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 Выгадать время, чтобы иммунизироваться на двемерит и послать телепатический сигнал Ринсу? Бедная художница Лидия с изуродованным лицом. Все знали, что она ничего не значащая особа. Все, кроме нее. Молчи. Ты убил Лидию-чародей. Воспользовался ею. А теперь хочешь воспользоваться Цериллой с моей помощью? Нет. Ты не войдешь в Торлара. Чародей отступил на шаг. Геральт напружинился, ожидая прыжка и удара.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 Чародей был скор, палка так и вертелась в его руках. Тем большим было изумление Геральта, когда во время защиты мечи палка, столкнувшись, звякнули металлом. Но на долгое удивление времени не было. Вильгефордс напал. Ведьмаку приходилось извиваться в вольтах и пируэтах. Он боялся парировать мечом. Чёртова палка была железной, к тому же магической. Четырежды он оказывался в позиции, пригодной для контрнападения и удара.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 а пляшущий на кончиках пальцев огонь ринулся вниз в виде ослепительного гудящего шара. Ведьмак услышал грохот рушащихся стен и дикие крики обожженных. «Тесая, нет!» — отчаянно крикнула Трис. «Не делай этого!» «Им сюда не войти!» — проговорила великий магистр, не поворачивая головы. «Здесь горштанг на острове Танат. Никто не приглашал сюда королевских прихвостней, выполняющих приказы своих близоруких владык,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 Филиппа Эльхарт уже сбежала, убралась на своих птичьих крыльях. Ты была ее сообщницей в этом гнусном заговоре. Я должна тебя покарать. Но уже достаточно крови, смерти, несчастий. Вон отсюда! Отправляйся в Ритузу к своим сообщникам. Телепортируйся! Портал башни Чайки больше не существует. Он рухнул вместе с башней. Можешь телепортироваться, не страшась. Куда захочешь.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 Я помогу тебе.